Кадберт немедленно устремился к Витни. Лысый, напыщенный человечек, по мнению Уитни, совершенно мерзительный, он, однако, явно вознамерился провести вечер в ее обществе. Пробормотав несвязное извинения насчет нежелания играть в карты, Уитни поспешно встала и покинула комнату. Она прошла через коридор и скользнула в дверь библиотеки, но не смогла найти ничего интересного среди стоявших на полках книг В обоих салонах гости были заняты комнатными играми, а в гостиной ее подстерегал кузен Кадбарт. Ни при каких обстоятельствах Уитни не могла больше вынести общение с ним. Оставалось либо вернуться в спальню, либо укрыться в отцовском кабинете. Она выбрала последнее и, попросив Сьюэла принести колоду карт и подложить Поленьев в огонь, у камина на стул с высокой спинкой. «Я...» «Становлюсь отшельницей», — думала она, медленно тасуя карты. Послышался звук открываемой двери. «Что там? Сьюэл? осведомилась Уитни, не оглядываясь. «Это не Сьюэл. кузина Уитни пропел ненавистный голос. «Это я, Катберт!» Кузен подошел поближе и встал около стула, где мог беспрепятственно разглядывать сливочно-белые округлости, поднимавшиеся над вырезом корсажа. Чем вы заняты? Это называется «солитер» — сухо, почти грубо бросила видни, или «Наполеон на острове Святой Елены». В него может играть только один человек — «Никогда не слышал о таком», — заявил Кадберт. «Вы должны мне показать, как это делается». Стиснув зубы, Уитни продолжала раскладывать карты, и каждый раз, когда она наклонялась, Кадберт тоже перегибался вперед, делая вид, что заинтересован, а на самом деле заглядывал ей за корсаж. Наконец, Уитни окончательно потеряла терпение, швырнула карты на столик и вскочила. «Неужели необходимо глазеть на меня подобным образом?» Прошипела она разъяренно. «Да!» Выдохнул Кадберт, хватая ее за руки и пытаясь притянуть к себе. «Необходимо!» «Кадберт!» Зловеще предостерегла его Уитни. «Даю вам три секунды на то, чтобы убрать от меня руки, прежде чем я закричу на весь дом!» Как ни странно, Кадберт немедленно послушался, разжал пальцы, но не отошел а, повалившись на колени, положил руку на сердце, очевидно, готовясь сделать предложение. Кузина Уитни хрипло пробормотал он, раздевая ее похотливым взглядом. — Я должен высказать вам, что у меня на уме и в сердце. Я прекрасно знаю, что у вас на уме, — перебила Уитни, уничтожающе фыркнув. — Вы весь ужин бесстыдно пялились на меня, но я должен сказать, — визгливо настаивал Кадберт. Его руки потянулись к подолу голубого платья. Уитни брезгливо подобрала юбки, почти убежденная, что он собирается приподнять их и попытается разглядеть ее ноги. Лишенная опоры рука вернулась на прежнее место, ближе к сердцу. — Я восхищаюсь вами всеми фибрами своего существа и питаю глубочайшее уважение к... Хадберт, неожиданно осёкшись, умолк, с ужасом, уставив куда-то в пространство. «Искренне надеюсь», — лениво протянул с порога весёлый голос, что я не помешал из изъявлениям чувств. Клейтон подошёл поближе к Уитни, и до тех пор, Мерил ироническим взглядом рассерженного Кадберта, пока тот, наконец, не поднялся, неуклюже споткнувшись при этом. «Моя УЗИ научила меня новой игре, в которой участвует лишь один человек», — выдавил он. добродушное веселое выражение лица Клейтона мигом испарилось. Коротким кивком, показав на дверь, он предложил, «Теперь вы всему научились, и поэтому предлагаю пойти немного попрактиковаться». Хадбред стиснул кулаки, поколебался, еще раз отметил холодную решимость в глазах противника и щелк за лучше исчезнуть, подождав, пока за ним закрылась дверь, Уитни облегченно вздохнула: "Спасибо". Благодарно начала она: "Я, я должен бы свернуть вам шею". Взорвался Клейтон: "Слишком поздно, Уитни, поняла?" что следовало хотя бы опираться на больную ногу. «Позвольте поздравить вас с сегодняшними блестящими достижениями, мадам!» мрачно объявил он. «Менее чем за двенадцать часов вы ухитрились перетянуть Уиткома на свою сторону и сделать из Кадберта покорного раба!» Уитни молча уставилась на герцога. Хотя его тон был далек от шутливого, однако Уголок рта подозрительно дернулся в гримасе, сильно похожий на улыбку. Подумать только. Она тряслась от страха при одной мысли о том, в каком он должно быть бешенстве. «Вы настоящий дьявол!» – прошептала она, не зная то ли смеяться, то ли доброситься на него. «Вряд ли вас можно посчитать ангелом!» – издевательски бросил Клейтон. Весь день Уитни терзала с противоречивыми эмоциями, гневом, страхом, тоской, обидой, не зная, что ожидает впереди и какова будет месть она. И теперь, глядя в красивое лицо человека, который вовсе не собирался преследовать ее и, очевидно, забавлялся происходящим, девушка потеряла последние остатки самообладания. Зеленые глаза затуманились слезами усталого облегчения. Это был самый ужасный день, — прошептала она, — вероятно, потому что вы тосковали по мне, — заметил он так язвительно, что плечи не затряслись от подавленного смеха. — Тосковала бы вас, — хихикнула она, — да я с радостью вонзила бы вам кинжал в сердце, но тогда мой призрак преследовал бы вас до могилы угрожающе пообещал он. И это единственная причина, почему вы еще живы, пояснила девушка. И тут веселый смешок почему-то закончился сдавленными рыданиями, и по щекам потекли слезы. Клейтон нежно обнял ее за плечи, предлагая безмолвное утешение, и увид не приняла его. Повернувшись к нему, она уткнулась лицом в его фрак цвета голубиного крыла и выплакала свои беды и неудачи в объятиях человека, ставшего их причиной. Наконец соленый поток иссяк, но у Эдни не спешила, отстраниться ей крепче, припала щекой к теплой, мускулистой, надежной груди. «Чувствуете себя получше?» — пробормотал он. Эдни покорно кивнула и, взяв протянутый платок, вытерла глаза. Последний раз я плакала, когда мне было двенадцать лет, но с тех пор, как вернулась домой, только и делаю, что рыдаю. Подняв голову, она неожиданно заметила в его глазах нечто вроде мучительного сожаления и тихо сказала. — Могу я спросить у вас кое-что? — Все, что угодно. Все, что в ваших силах и в пределах разумного, конечно, напомнила Уитни, всхлипывая и улыбаясь одновременно. Не отвечая на безлобный укол, Клейтон лишь наклонил голову. Что заставило вас пойти на эту, эту выходку в духе средневековья? Спросила она спокойно, без всякой запальчивости. Что вынудило вас обратиться к моему отцу, не поговорив со мной, едва зная меня? И хотя его лицо по-прежнему оставалось бесстрастным. не почувствовала, как напряглись его мышцы, и торопливо объяснила, «Я только пытаюсь понять ход ваших мыслей. Мне... мы... мы не слишком поладили на маскараде у Арманов. Я посмеялась над вашим титулом, отвергла ваше ухаживание. Однако вы решили, что желаете жениться именно на мне и ни на ком другом. Почему?» А что вы думаете по этому поводу? Не знаю. Ни один мужчина не делает предложение женщине лишь за тем, чтобы мучить ее и разрушить жизнь. Поэтому у вас должна быть другая причина. Несмотря на то, что слова Уитни звучали несколько оскорбительно, Клейтон улыбнулся, поскольку пребывал в прекрасном расположении духа. Уитни позволила ему держать ее в объятиях. Не можете же вы осуждать меня за то, что я хочу вас. В противном случае вам пришлось бы проклинать всех мужчин. Я признаю, что браки по расчету отдают средневековье. Но они приняты в лучших семьях Европы. Таков обычай. В вашей семье, вероятно, вздохнула Уитни, но не в моей Я не могу поверить, будто в подобных браках не существует ни малейшего шанса на то, что супруги в конце концов не начинают испытывать друг к другу какое-то подобие нежного чувства и даже, вероятно, нечто вроде любви. Но можете ли вы поклясться, что никогда не испытывали ко мне симпатии? Мягко настаивал он, даже против воли. В голосе не слышалось ни вызова, ни издевательских ноток, провоцирующих на спор. И неизменное чувство справедливости помешало Уитни ответить резкостью. Неловко, пожав плечами, она отвела глаза. «Иногда». «Но всегда против воли?» — шутливо осведомился Клейтон. Уитни, сама того не желая, улыбнулась. «Против воли и всех доводов рассудка». Взгляд Клейтона потеплел, и Уитни поспешила сменить тему. «Вы обещали объяснить, почему хотите жениться на мне? Откуда мне было знать, что вы станете презирать меня с самой первой встречи?» — возразил он. Клейтон взорвалась Уитни, но тут же замерла от удивления при звуках собственного голоса, назвавшего герцога по имени, и поспешно исправила ошибку. «Милорд, герцог!» Мне больше понравилось другое обращение. «Милорд-герцог!» — упрямо повторила девушка, поняв, что хрупкий момент перемирия вот-вот грозит закончиться. Не стоит отвечать на мой вопрос вопросом. «Почему во имя Господа вам взбрело в голову явиться сюда и сделать мне предложение?» Осознав, наконец, что он прижимает ее к себе, Уитни поспешно отпрянула, Только не трудитесь уверять, что влюбились в меня с первого взгляда. Я и не собирался, покладисто согласился Клейтон. Как вы сами сказали, в то время мы почти не были знакомы. Уитни повернулась спиной к нему, не в силах понять, почему его ответ причинил ей такую боль. Чудесно. С горечью пробормотала она. «Теперь между нами все абсолютно ясно. Вы встретили меня раза два и, ничего не зная обо мне, приехали в Англию и приобрели себе невесту у моего алчиного, оставшегося без гроша отца, который сумел выторговать кругленькую сумму, а потом послал за мной, чтобы вручить вам покупку». Она резко повернулась, горя нетерпением ринуться в битву, но Клейтон молча смотрел на нее, непроницаемо, хладнокровный, невозмутимый, отказываясь поднять брошенную перчатку. Рассерженная Уитни в отчаянии рухнула на стул и подняла несколько карт. «Это солитер», — объявила она, вновь начиная игру. Последняя мода во Франции, но предназначается лишь для одного человека – Клейтон внимательно присмотрелся к разложенным картам. «Кажется, Миледи на этом этапе потребуется двое». Наклонившись, он сделал четыре хода, которые просмотрела Уитни, потому что Кадберт постоянно заглядывал через плечо, мешая думать. «Спасибо», — поблагодарила Уитни, «но я предпочла бы играть одна». Клейтон направился к двери, и Уитни облегченно вздохнула, решив, что он, наконец, уходит. Но вместо этого он подозвал слугу и что-то тихо сказал. Минуту спустя герцог вернулся и поставил на стул красивую резную шкатулку из розового дерева, принадлежащую ее отцу. Откинув крышку, он вынул оттуда стопку деревянных фишек, похожих на те, которыми... Пользовались дядя Эдвард и его друзья, когда садились играть в карты на деньги. Дрожь, возбуждение прошла по телу Уитни. Неужели Клейтон намеревается научить и ее этому запретному занятию? Совершенно шокирующая, скандальная мысль, но при этом настолько интригующая, что Уитни и не подумала протестовать. Клейтон сбросил фраг. Небрежно швырнул его на письменный стол и, усевшись напротив Витни, расстегнул серый жилет, а потом откинулся на спинку кресла и кивком показал на колоду карт. «Сдавайте». Витни так разнервничалась из-за ужасного нарушения приличий, совершавшегося в эту минуту, что даже не смогла как следует перетасовать карты и потому просто сложила их и подтолкнула к Лейтону, зачарованно наблюдая, как карты словно ожив. В его руках растягивались в длинную ленту и тут же вновь собирались в колоду.